Храм Ромула. Вернувшись на священную дорогу, мы пройдем мимо базилики святых Косьмы и Дамиана, построенной на основе позднеантичного храма. Этот небольшой храм обычно считают тем самым зданием, которое воздвиг император Максенций в честь своего умершего сына-подростка Валерия Ромула. Но такое отождествление условно до свидетельствуют, что Максенций построил храм примерно такого вида, с куполообразной крышей и фигурами обнаженных юношей, но твердо связать его с постройкой на священной дороге невозможно из-за сложности атрибуции на основании одних лишь монет. Не исключено, что здание на самом деле было так называемым святилищем города – Урбисфанум, известным из литературных источников. Храм строился в начале IV века почти как из деталей детского конструктора. Большую часть его архитектурных украшений составляли так называемые трофеи с поля – фрагменты более ранних зданий. Это относится к двум колоннам зеленого мрамора, их капителям, взятым с других колонн, бронзовым дверям и их мраморному обрамлению из построек эпохи императоров-северов начала III века и верхнему карнизу, который в основном сложен из блоков эпохи Августа. В 527 году Получив от остроготского короля Теодориха в дар несколько зданий на священной дороге, папа Феликс IV посвятил храм Ромула братьям-мученикам Косме и Дамиану, противовес стоящему неподалеку храму языческих близнецов Кастера и Полукса. Косма и Дамиан были врачами, родом из Киликии. Они работали в городе Эгеи, ныне Аяс, на юге Турции, и не брали платы за свои труды. В христианской традиции святые, отказывающиеся от материальных благ, бессребренники. Легенда приписывает им уникальные достижения в области трансплантологии. Пациенту, который из-за язвы рисковал лишиться ноги, они пересадили ногу только что умершего Эфиопа. Цветовой контраст между черной ногой Эфиопа и белым телом исцеленного эффектно использовался художниками, изображавшими чудо Косьма и Демиан. Врачебное мастерство не спасло их от гонений времен Диоклетиана. Отказавшись от речься от своей веры, братья были распяты, побиты камнями расстреляны из луков и, наконец, обезглавлены. Их имена на русской почве превратились в Кузьму и Демьяна, но сохранились в частично греческой огласовке фамилии Космодемьянский. Братья считались покровителями врачей, хирургов, коновалов и аптекарей. Выбор места для их церкви был весьма уместен, потому что, по легенде, именно в этом здании, которое служило библиотекой прилегающего храма мира, читал лекции знаменитый Гален. пожалуй, главный медицинский авторитет античности после Гиппократа. На протяжении многих столетий римские врачи собирались на профсоюзное сборище именно здесь. Соседняя Сан-Лоренцо и Миранда тоже с XV века принадлежала коллегии Дель-Испециали, фармацевтов и травников, и эти благородные специалисты по сей день собираются в небольшой пристройке, принадлежащей их гильдии. Базилика Максенция Рядом с церковью святых Косьмы и Дамиана стоят развалины базилики. По сей день, даже в виде руин, это крупнейшее сооружение форума и один из самых впечатляющих древних памятников Рима. Толщина гигантских стен, изоблицованного кирпичом бетона, в некоторых местах доходит до шести метров. Базилику начал строить император Максенций, а закончил его удачливый соперник император Константин. К их противостоянию у Мульвеева моста Рима мы вернемся в шестой главе. Напомним, что базилика в античные времена была не церковью, а местом для торговли, сделок, крючкотворства и досуга. Раньше такие сводчатые постройки использовались только при строительстве бань. Статуи богов, впрочем, в нишах стояли, а в западной обсиде установили гигантскую, в пять человеческих размеров, сидящую акролитическую статую Константина. Голова с обращенным к небу взглядом кажется несколько идеализированной, хотя, скорее всего, какое-то портретное сходство с императором было выдержано. А вот рука с вытянутым указательным пальцем и мозолистые ноги, наоборот, весьма реалистичны. Сейчас части императорского тела выставлены во внутреннем портике Палаццо де и Консерваторий капитолийских музеев, и без них не обходится ни один путеводитель и почти ни один фильм, посвященный городу Рим. Акролитический относится к хитрой античной технологии. Слово переводится с греческого как «с каменными конечностями». Это означает, что только голова – Руки и ноги статуи высекались из мрамора. Туловище делалось из дерева и маскировалось либо металлом, либо драпировкой. Металл, естественно, растащили в средние века, но мраморные конечности в XV веке нашлись. Базилику, которую в разных источниках называют базиликой Максенция, потому кто ее начал строить, базиликой Константина, тому кто закончил, и просто новой базиликой, чтобы не путать с Юлиевой и Эмильевой, стали расхищать еще в античности. Спустя пару веков после ее постройки, никто уже не помнил, что это за здание. В VI веке ее называли храмом Ромы, богини города Рима. В VII веке папа Гонорий I использовал ее бронзовую кровлю для базилики Святого Петра, которая была заложена еще при Константине, на том месте, где сейчас стоит новая базилика Святого Петра, работы Микеланджело и других. В XI веке часть здания обрушилась при землетрясении. Существует курьезная христианская сказка – вошедшая в сверхпопулярный сборник средневековых апокрифов «Золотая легенда». По этой версии, базилика Константина обрушилась в день Рождества Христова вместе с якобы находившейся там гигантской статуей Ромала. Даже если закрыть глаза на анахронизм размахом в 300 лет, легенда, прямо скажем, неудачно выбирает мишень для божественной мести. Уж если кому христиане и были обязаны будущим мировым господством, так это Константин. Тем не менее, легенда оказалась вполне живучей. На многих картинах, изображающих Рождество, вместо яслей – развалины языческого храма, иногда даже смутно напоминающие базилику максенса Это отголоски той самой легенды. В 1613 году папа Павел V перенес единственную сохранившуюся колонну базилики на площадь перед церковью Санта Мария Маджоре. Там ее можно увидеть и сегодня. На вершине стоит статуя Девы Марии, работы Гийомом Бертело и Орацио Чанзоре. При Муссолини на сохранившейся северной стене базилики, которая выходит на проложенную тогда же помпезную улицу Фори-Империали, поместили карты, изображающие территориальную экспансию Римской империи. В 1960 году в древнем здании провели олимпийские соревнования по борьбе. На склоне палатина. Напротив базилики стояли так называемые виспасиановые склады. При императоре Веспасиане складские торговые помещения были построены по обе стороны священной дороги. В южных торговали рыбой, склады на северной стороне, где позже поднялась базилика, были отведены под пряности и прочие восточные товары. Они сгорели под конец правления императора Каммода. Историк Дион Кассий рассказывает, что этот пожар, спаливший целый квартал на форуме, был одним из дурных предзнаменований накануне смерти императора. Огонь не унимался, несмотря на активное участие военных и штатских пожарных команд, и даже прибытие самого комода, который пытался поднять боевой дух, не помогло. Поскольку участок с развалинами виспасиановых складов – это один из немногих относительно незастроенных кусков форума, там велись довольно активные раскопки. Одной из самых интересных находок оказалась так называемая «Ромулова стена» – короткий кусок укрепительных сооружений – который по времени совпадает с традиционной датой основания Рима в середине восьмого века до нашей эры. Как знать, вдруг это та самая стена, через которую, издеваясь над братом, перепрыгнул рем Установить ее первоначальную высоту сложно. Она два раза надстраивалась, а в шестом веке до нашей эры была снесена, чтобы расчистить место для строительства. В этом явно престижном месте строили дома первые лица республики. План одного такого дома далеко не первого из построенных на участке. археологи установили довольно хорошо. На его первом этаже помещалось около 50 крошечных комнатушек, где едва-едва можно было поставить каменную скамью или кровать. Античные источники утверждают, что как раз 50 рабов хватало для ведения хозяйства в богатой семье. Хозяева жили на верхних этажах. Есть большой соблазн отождествить этот фундамент с домом Марка Эмилия Скавра – политика позднереспубликанских времен, который шокировал весь Рим, выстроив невероятно роскошный временный театр на время празднеств в 1958 году до нашей эры А затем частично использовал его детали для постройки собственного дома. При этом местный подрядчик-осенизатор заявил, что снимает с себя всякую ответственность за повреждение общественной канализации при перетаскивании колонн из театра в новый дом. Доходя до этого места, священная дорога утыкается в участок, на котором построена церковь Санта-Франческо-Романа. Церковь – это не маленькая, а кусок земли, который ее окружает, и вовсе гигантский. На уровне брусчатки это незаметно, но вид с верхних ярусов Колизея впечатляет. Император Нерон выпрямил священную дорогу, которая по его замыслу проходила именно через этот кусок земли и вела к его дворцу, к золотому дому, домус с Ауреа, на холме Сквелине. На этой прямой стояла гигантская статуя самого Нерона, о которой мы поговорим в другой раз. Императору Адриану Этот участок приглянулся. Ценой немыслимых инженерных усилий он расчистил пространство и передвинул Нерона в колосс подальше на восток, а на освободившемся месте стал строить новый храм. Храм Венеры и Ромы. Адриан, о котором мы поговорим подробно в последней главе, был интеллектуал и эллинофил. Как всякий интеллектуал, он болезненно относился к критике в свой адрес. Как всякий эллинофил, Он хотел прославиться не только как правитель, а и как творец. В память ему глубоко запали обидные слова великого греческого архитектора Аполлодора, который построил для предыдущего императора Трояна новый форум со знаменитой колонной. Адриан как-то раз попытался вмешаться в деловой разговор Аполлодора с Трояном и получил от архитектора высокомерный отпор. «Не лезь в наши дела, иди рисуй свои тыквы, ты в архитектуре ничего не смыслишь». Под тыквыми возможно, имелись в виду купольные конструкции с перетяжками. Адриану нравился этот стиль. «Когда мы придем к власти», — подумал, изжав зубы Адриан. Придя к власти, он развернул строительство гигантского храма в греческом духе по собственному проекту. Чертежи он и скромностью послал Аполлодору. Вот, мол, каких успехов добился рисовальщик тыков. Аполлодор вернул проект замечанием. «Высота здания не согласуется с размером статуй». Если богиня захочет встать и выйти, она пробьет головой крышу. Справедливости ради. Точно такое же критическое замечание высказывалось в адрес Фидиевой статуи Зевса в Олимпии, признанной одним из чудес света. В таком же положении сидит счастье балдвинь безродный на картине Василия Сурикова «Меншика в Березове». Но это, безусловно, нарочно. Адриан был в ярости. Менять проект было слишком поздно. Пришлось сослать, а потом и казнить Аполлодором. Историю эту, впрочем, рассказал историк Дион Кассий, грек и римский сенатор, а у сената с Адрианом отношения были прохладные. Новый храм устанавливал двойной культ – Венеры и Ромы, богини, олицетворяющие город Рим. Венера представала в новом обличье. Не как Уэнус Генетрикс – прородительница мать Энея, легендарного предка рода Юлиев, а как доселе неизвестная Уэнус Феликс – Венера Счастливая. в знак благополучия и спокойствия римских подданных на всей бескрайней территории империи, которая как раз в это время находилась на пике экспансии. Каждая из богинь была отведена своя целла, где они сидели спинами друг к другу. Венера на восток, в сторону Колизея, Рома на запад, в сторону Капитолия. Скорбя о покойной супруге, Антонин Пий издал закон, обязующий новобрачных приносить жертву на алтарь в храме Венеры и Ромы. Увидев свадебное платье у какого-нибудь вечного огня, Вспомните, откуда пошла эта традиция. Храм, когда-то самый большой и величественный в городе, постепенно разрушался. подробности мы не знаем, но в середине IX века Папа Лев IV построил среди его развалин церковь Санта-Мария-Нова. После перестройки в 1612 году она называется Санта-Франческо-Романа. От проекта Адриана остались частично сохранившиеся сдвоенные апсиды и колоннады как самого храма, так и его внешнего периметра, который охватывал полтора гектара и служил своего рода отдельным формом.